равно-таки письмом Рихани и муха как, А чему научился ты в свои праздные часы и минуты? Молодой кардинал вынужден был признаться, что в свои праздные часы и минуты он не научился ничему. Итак, простить тебя, кто сверх вины еще бездарен и ленив, возмутился Петр. «Дарить прощение за то, что ты бездушное ничто?» «Ты прав», — признал молодой кардинал. «Но ради всего святого открой мне, чего ты заговорил в стихах». В пору своих сомнительных успехов, достигнутых не без моего участия, Ты не мог мне просить, что я внук кастратора и сын шарлатана? – перебил Пётр, оставив без внимания вопрос, заданный кардиналом. Я не подал бы тебе руки, даже если бы ты не был столь жалок и смешон. Прокисшую кашу не разогреешь снова. Я никогда не подам тебе руки. Потому что стоило бы мне только коснуться твоей ладони, передо мной тотчас стало бы страшно лицо мертвой Финетты, её выклюванные в бароньем глаза, и тогда я не сдержав гнева, вдрызг размозжил бы твою хлипкую птичью лапку. И тут Петр, схватив стоявший на столе грубый бронзовый колокольчик с крепкой эбеновой рукояткой, к ужасу молодого кардинала пальцами одной правой руки, смял его будто бумажный кулек. «Нет, Джованни, нашу дружбу не воскресить!» — продолжал Петр. И все-таки ты можешь искупить свои прегрешения, расстаться с недостойным положением облаченного в пурпур соломенного чучела и более того, хотя, разумеется, для человека твоего сорта это ровно ничего не значит, отличиться в деле защиты блага и спасения рода человеческого. Как? «Что сделать?» — вырвалось у молодого кардинала с недипломатической страстностью. «То, что ты уже однажды сделал, — сказал Петр, — еще один государственный переворот, небольшой дворцовый переворот в Страмбе». Молодой кардинал побагровел. И сердце сильно заколотилось в его груди. Не понимаю, прошептал он. Думая обо мне, что хочешь, считай круглым дураком. Но я могу только сказать: не понимаю, не разумею, зачем и против кого в страмбе где я и так назначен губернатором, я должен совершать дворцовый переворот. «Против себя самого?» — сказал Пётр, «И прежде всего против тех длиннополых, которые, прикрываясь своим именем, хозяйничают стран без столь постыдно, что все идет вразное, Смотреть обидно. И, может, я не прав». И за убийство там не платят просто штраф. «Нет, это правда», — признал молодой кардинал. «Но отчего ты снова заговорил стихами?» «А просто по привычке, которую я усвоил, занимаясь языками восточных народов. Они любят прибегать к рифмованной прозе, я порой грешу тем же, ну, когда не слежу за собой» сказал Пётр. Кстати, правда ли, что ты, как мне сообщают, самолично велел прикрыть